Два года спустя. Москва. Точное место не установлено. «Ну, Ирина Васильевна, как добрались?» «Благодарю вас. Высокая женщина лет тридцати, с абсолютно седыми, коротко постриженными волосами, которые она даже не пыталась красить, одетая в гражданский брючный костюм, сидящий на ней как мундир, вежливо кивнула и бесстрастно посмотрела на собеседника. Тот невольно поежился». Глаза женщины были абсолютно пустыми, и бесстрастными. Так может смотреть оптический прицел. Было дело, довелось в молодости столкнуться. Ощущение незабываемое. Очень рад. Слегка покривил он душой. Покривил потому, что предпочел бы вот прямо сейчас оказаться в кабинете один. А слегка, так ведь разговор этот все равно состоится. Раньше или позже, но состоится. Аналогично. Вновь кивок сухой и бесстрастный. Я попросил вас зайти, потому что в свое время обещал сообщить результат расследования. Я поняла. Женщина не пыталась вывести его из себя, но получалось это у нее все равно неплохо. — Откуда же? — все же спросил он. И тут же пожалел о заданном вопросе. Но слово «не воробей» вылетит, мало не покажется. В данном случае это означало, что придется лишний раз выслушивать... «Ровный, ничего не выражающий голос собеседницы. Впрочем, она была лаконична. Потому что у вас вряд ли могут быть иные дела ко мне. Не тот уровень». «Уела. Ничего не скажешь. Действительно, разный уровень. По идее, с его пригорка в ее болоте ни одну лягушку не разглядеть. И если бы не данное сгоряча когда-то слово...» «В общем, Ирина Васильевна, следствие подошло к концу» и пришло к выводу, что авария на вашем орбитальном модуле явилась следствием диверсии. Я знал это с самого начала. Что привело вас к таким выводам? Этот живой компьютер уже начал раздражать его. Ну, хотя бы ошибка бортового навигационного компьютера. Так не ошибаются. Если бы он был подключен к сети, я бы сказал, что это вирусная атака. В данном случае... Это означает, что вирус был занесен в компьютер заранее, и если его не смогли обнаружить, значит, писавший его знал все системы защиты, причем изнутри. Есть и другие нюансы, но достаточно этого. Снова уела. А главное, она не старается это делать, просто констатирует факты. Ну что же, пускай будет так. Наши специалисты пришли к тому же выводу и тоже увидели нюансы. Впрочем, что катастрофа, в которой погиб ваш муж, диверсия, было ясно с самого начала. Взгляните. Голографическое изображение, возникшее над столом, радовало четкостью. Правда, это был не художественный фильм и не картинка интересного содержания. Просто список, не очень длинный. Женщина внимательно прочитала его, повернулась к собеседнику и все так же, без эмоций, поинтересовалась, что это. «Это?» Это список происшествий, связанных между собой только одним единственным звеном. Все лаборатории, конструкторские бюро и просто ученые работали на нашу космическую программу, на один и тот же проект. Ваш муж, Ирина Васильевна, потрошил крыс не потому, что ему это нравилось. Он ставил эксперименты, целью которых была оптимизация работы систем жизнеобеспечения и защиты биологических организмов от солнечного ветра. Хотя, конечно, для чего он это делал, сам Эдуард Федорович посвящен не был. И все они погибли? Не все. Но в одних условиях уничтожены результаты экспериментов, и их приходилось ставить заново. В других руководитель мог, к примеру, угодить под машину и на пару месяцев загреметь в больницу. В-третьих, погибали и лаборатория, и уникальное оборудование. Словом, диверсия и саботаж — затормозивший наши работы почти на год и стоиввший не малых денег не так уж и мало согласитесь дипломатия это искусство делать гадости в белых перчатках но иной раз приходится работать и алтаррем судя по всему сейчас именно такой случай дипломаты могут говорить что угодно но спецслужбы действуют независимо от их слов и кто украина С чего вы так решили? Удивление было неподдельным. «Их оборудование славится ненадежностью. Чаще всего выходит из строя, и под это можно замаскировать что угодно. Хм, вы предвзяты. Возможно. Показалось, или маска бесстрастности на миг дала трещину? Мою бабушку вывозили когда-то в Россию под обстрелом. Ей было всего девять лет. А ее сестра тогда погибла. Она закрыла ее собой. Понятно». Ваша семья умеет ненавидеть. Это хорошо, однако сейчас мимо. Эти лучшие друзья человека так боятся, что их снова изолируют. В общем, тотальная ненадежность, да. Но это связано с утерянной ими культурой производства. Именно после вашего случая, кстати, номенклатура поставок из этой страны была сильно сокращена. Я знаю, однако круг заинтересованных лиц он усилием воли заставил себя не обращать внимания на ее слова, все равно достаточно велик. Альянс, в первую очередь, они все пытаются достичь былой славы. Но того факта, что им удалось сохранить за собой Северную Америку, считают для этого недостаточным, вот и стараются всеми способами сократить отставание в космической гонке. Япония. У этих играет в заднице комплекс неполноценности — Британский союз — то же самое. Европа. Ну, этим свои бы проблемы решить. Но и их со счетов я бы скидывать не стал. Китай, после монгольской кампании, когда мы их отделали, застали бояться даже смотреть в нашу сторону, они нас просто ненавидят. Ну и так, по мелочи, тоже желающих хватает. Возможно, мы вообще имеем дело с действиями сразу нескольких разведок. И в связи с этим... «У меня к вам предложение». «Слушаю. Вам предлагается отомстить». Вот тут ее бесстрастность разлетелась на тысячи кусков и мгновенно собралась вновь, однако эмоции были, что называется, лицо. «Просто замечательно». «Что я должна делать?» «Это считать согласием?» «Да». «Замечательно. Итак, вы знаете, что корабль стартует через три месяца». «Наверняка наши братья-меньшие попытаются внедрить в экипаж своего агента, а может даже и ни одного. Не факт, что получится, но а вдруг? Поэтому с экспедицией пойдет и наш сотрудник, замаскированный под одного из специалистов, естественно, и мы хотим, чтобы кроме него оказался кто-то, на кого мы сможем положиться, желательно в пилотском кресле». «Вы так во мне уверены?» — вот он, сарказм. Компьютер исчез, остался человек. Это радует. «Да, я же сказал, ваша семья умеет ненавидеть. Понятно, вы считаете, внедрят своего или кого-нибудь из наших, завербованных? Честно, не знаю. Первый вариант надежнее, второй проще. Скромному человеку известность ни к чему». Такое предпочитает брать деньгами. И, к сожалению, найти таких скромняк можно всегда. Вопрос в цене. Хорошо, я поняла. Мои дальнейшие действия. Идите домой, отдохните, подумайте еще раз. Если по-прежнему остаетесь согласны, жду вас завтра в это же время».